Есть латинский стих, я его забыл, да, пожалуй, никогда не знал твердо, «молния не ударяет в долины». А я долина, дорогой Рашфор, и одна из самых низких. Значит, Мазарини по-прежнему Мазарини. Больше, чем когда-либо, мой милый. Говорят, он муж королевы. Муж? Если он не муж ее, то уж, наверное, и любовник. Устоять против Бекингема и сдаться Мазарини. Таковы женщины, — философски заметил Д'Артаньян.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 потому-то я никогда не стану великим человеком, как он, но зато я добрый человек, Рошфор, и, надеюсь, докажу вам это». Рошфор хорошо знал этот бархатный голос, в котором по временам слышалось шипение гадюки. «Готов вам поверить, монсеньор», — сказал он, хотя по личному опыту мало знаком с той добротой, о которой угодно было упомянуть вашему преосвященству. «Не забудьте, монсеньор», — продолжал Рошфор, заметив движение, от которого не удержался министр, —